При этом мне снова вспомнилась пляска смерти Гольбейна, и в ушах, словно дробные кастаньеты, весело застучали костями высохшие скелеты будущих жертв этого сумбурного времени. Я, конечно, не присутствовал при беседе русского с царем, но говорили, что генерал царя не пощадил, напротив, повышенным тоном. он высказался что вся политика за последние годы была дурным сном а русский народ самый терпеливый на свете терпение потерял он же сообщил царю и о том что карательная миссия генерала иванова завершилась анекдотом и так отречение тихо спросил царь и новое и быть не может в таком случае я хотел бы предварительно знать мнение командующих фронтами и флотами, соблаговолить и поручить Алексееву опросить всех по телеграфу из Могилева. Связь в Ставке работала хорошо, и вскоре все командующие, даже дядя царя Николай Николаевич с Кавказского фронта подтвердили необходимость отречения императора. Лишь один адмирал Колчак, командовавший Черноморским флотом, почему-то воздержался, что для меня показалось странным, и Бакалчак-то как раз и был единомышленником Гучкова. На перроне вокзала я встретил профессора Федорова. сергей петрович спросил я его, — это правда, что наследник престола не доживет до сорока лет? Он может прожить и дольше, но всегда останется неизлечимо больным. Думаю, решение государя передать престол брату Михаилу, а не сыну Алексею, созрело после моих слов. Но государь напрасно думает, что останется крымским помещиком. Сажая розы и воспитывая сына, вряд ли ему позволит оставаться в стране, где он оставил немало позорных пятен. Сергей Петрович Федоров, 1869-1936 годы, остался на родине и уже в 1928 году стал заслуженным деятелем науки РСФСР. Известный хирург-новатор он до конца своих дней состоял профессором военно-медицинской академии в Ленинграде, оставив немало научных трудов, имевших большое значение для развития отечественной хирургии. Теперь в Пскове ожидали поезда из Петрограда, в котором должен приехать Родзянка, чтобы официально принять отречение от императора. День выдался бодрящим, морозным, дышалось в такой день легко и приятно, я решил прогуляться по городу. Ко мне приблудился, как бездомная собачонка, полковник Невдахов из личной охраны царя, часто плакавший «Государь, тыщ, как-нибудь уцелеет». Его и Василий Федорович примет, а вот что будет с нами? Странно, что жизнь в Пскове текла в привычном русле. И, казалось, жителям было наплевать, что в тупике станции застрял голубой вагон с императором, решающим почти гамлетовский вопрос, быть или не быть. На базаре бойко торговали мужики и бабы, наехавшие из деревень. Продуктов было много, и все по дешевке. Улица Пскова оживляла публика, спешившая к кинематографу. Юнкера из местной школы под прапорщиков предлагали румяным гимназисткам проводить их до дому, а в витрине москательной лавки я увидел недорогие обои. Надо бы подсказать Ваейкову, что как раз такие, каких он не нашел в Могилеве, желтые и с розанчиками. — Голубчик! — зарыдал Невдахов. Да обоев ли тут, ежели скоро нашей кровушкой стенки начнут красить? Или вы не знаете нашего народа? Это он притворяется смирным, а дай ему волю ткан, знаете, что он с нами сделает?